Глава 47. Громовой удар. Время не укоротило барьера между мистером Домби и его женой. Утешитель скорбящих и укротитель гневных, благодетельное время нисколько не помогало этой чете, связанной не розовой цепью, а железными кандалами, натиравшими до крови и костей их крепкие руки стремившиеся с каждым днем высвободиться от насильственного иго и разойтись в противоположные стороны. Разнородная их гордость, обращенная на разные предметы, была, однако же, совершенно равна в степени своей упругости и силы, и от их кремнистого столкновения мгновенно вспыхивал между ними огонь, который горел или тлелся, смотря по обстоятельствам. Но сжигал непременно все, к чему не прикасался, и осыпал таким образом грудами пепла тернистый путь злополучного брака. Будем к нему справедливы. Надменный до чудовищного ослепления, возраставшего и усиливавшегося по мере сопротивления, он принуждал и всегда готов был принуждать ее к чему бы и как бы то ни было. Но в сущности он не переменил о ней своего мнения, и его чувства были всегда одни и те же. Она, нечего и говорить, вела себя очень дурно, не признавая над собой его верховного влияния и отказываясь от всякой подчиненности. Поэтому следовало ее исправить и привести в приличные границы. Но все же нет никакого сомнения, что при другом поведении она была бы отличным украшением его дома и могла бы сообщить удивительный блеск знаменитому имени Домби и сына. Она, между тем... Но ее положение не изменилось с того вечера, когда она сидела одна подле мерцающего пламени, в мрачной и грозной красоте, наблюдая темные тени на стене, как будто в них обрисовывались ее собственные мысли. Проникнутая страшным отвращением, она чаще и чаще обращала теперь свой мрачный взгляд на отвратительную фигуру, направлявшую против нее всевозможные роды нравственного унижения. Это была опять фигура ее супруга. Да неужели в самом деле мог вроде нашим образоваться такой характер, как у мистера Домби? Естественно ли это? Уже полгода прошло после бедственного приключения, а они не изменились в своих отношениях друг к другу. Она стояла на его пути мраморной скалою, несокрушимой никакими ударами грома, а он лежал на ее дороге холодным болотом душного погреба, куда не проникал и не проникнет никогда луч дневного светила. Что касается Флоренции, в ее сердце исчезла теперь всякая надежда на лучшую будущность. Надежда, основанная на водворении в новом доме прекрасной маменьки. Новый дом постарел почти двумя годами, и тяжелые опыты каждого дня задушили тоскливое предчувствие отдаленного счастья если еще в глубине ее души оставался отблеск угасавшей надежды, что Эдит и ее отец со временем, быть может, как-нибудь сделаются счастливее. Зато она была убеждена, что отец никогда не будет ее любить. Раз. И только раз в жизни показалось ей, что она читает в глазах отца что-то похожее на раскаяние. Но это мгновение давно исчезло в продолжительном воспоминании о его холодности, мрачной и упорной. Флоренция еще любила его. Но с некоторого времени ее любовь начала мало-помалу принимать какой-то странный характер. Думая об отце, она представляла его не действительным существом, а отжившим членом вымершего семейства, который для нее очень дорог по воспоминаниям об этом семействе. Тихая грусть, с какой она любила память маленького Павла или своей матери, казалось, входила теперь частью в ее представление о о нем, имевший вид милых сердцу воспоминаний. И таким образом отец, любимый ею, становился для нее неопределенной мечтой, без всякой связи с действительной жизнью, как образ милого брата, которому следовало со временем достигнуть зрелого возраста и сделаться ее естественным покровителем. Флоренса сама не могла отдать себе ясного отчета в этих представлениях но нет ничего мудреного, если она считала своего отца умершим для себя. Мысли о нем всегда соединялась с мыслью о погибших надеждах и желаниях, умерщвленных его холодностью. Такая перемена в молодой девушке произошла незаметно для нее самой. Точно так же, как незаметно перешла она от младенчества к детству и от детства к периоду полного расцвета женской красоты. Флоренсе было почти 17 лет когда в своих уединенных размышлениях она мало-помалу начала осознавать свое действительное отношение к окружающим предметам. Она часто оставалась теперь наедине, потому что ее прежняя связь с ее прекрасной матерью значительно изменилась. Во время несчастья случившегося с отцом, когда он лежал одинокий в своей спальне, Флоренцо в первый раз заметила, что Эдит ее избегает огорченная до последней степени и не умея никак согласить этой холодности с ее любовью, обнаруживающуюся при каждой встрече. Флоренса однажды вечером пошла еще раз в ее комнату. — Матушка, чем я вас оскорбила? — сказала Флоренса, с робостью останавливаясь возле нее. — Ничем, мой ангел. — Отчего же вы переменились ко мне, милая матушка? Вероятно, я что-нибудь сделала. Скажите, ради Бога, и я постараюсь загладить свою вину. Мне трудно сказать, с какой скоростью я в состоянии заметить каждую, даже малейшую перемену, потому что я люблю вас от всего сердца. Так же, как и я тебя, мой ангел, — отвечала Эдит. Ах, флоренса поверь мне, никогда я не любила тебя больше, чем теперь. Отчего же вы так часто удаляетесь от меня? И отчего и на раз вы так странно смотрите на меня? «Не правда ли вы странно на меня смотрите?» Эдит дала утвердительный ответ своими черными глазами. «Скажите мне, от чего И я употреблю все средства, чтобы заслужить вашу благосклонность!» Флоренса. Отвечала Эдит, взяв руку, обвивавшую ее шею, и бросая на нее такие нежные, такие любящие взоры, что молодая девушка стала перед ней на колени. «Милая Флоренса, Я не могу тебе сказать от чего Не мне это говорить и не тебе слушать. Но будь уверена мой ангел, это должно быть так, а не иначе. Разве я поступала бы так, если бы это не было нужно? Неужели мы должны быть отчужденными, матушка?» — спросила Флоренцо, обратив на нее испуганные глаза. В безмолвных глазах Эдит обозначился утвердительный ответ. Флоренса смотрела на нее с возрастающим изумлением и страхом до тех пор, пока не могла больше ее видеть сквозь слезы, побежавшие по ее лицу. «Флоренса, жизнь моя!» — восклицала Эдит. «Послушай меня. Я не могу больше смотреть на эту сцену. Успокойся, мой друг. Ты видишь, как я тверда и спокойна. А разве это ничего для меня?» При последних словах грудь ее выпрямилась, глаза засверкали, и голос сделался твердым. Она продолжала. «Не совсем отчужденными, только отчасти, и при том лишь для виду, Флоренцо, потому что в душе я остаюсь такой же в отношении к тебе, как прежде, как и всегда. Но то, что я делаю, сделано не для меня». «Неужели для меня, милая матушка?» «Довольно», — сказала Эдит после некоторого размышления. «Довольно знать дело, как оно есть, и не спрашивать, почему оно так, милая флоренса Мы должны видеться с этой минуты как можно реже. Это необходимо, это неизбежно. Этого требует роковая судьба. Искренность, утвердившаяся между нами, должна быть прекращена. — Когда? — вскричала Флоренцо. — О, милая матушка, когда? — Теперь, — отвечала Эдит. — Неужели навсегда? — Я не говорю этого. Я и сама не знаю. Наша дружба при лучших обстоятельствах могла бы сделаться священным союзом, благодетельным для обеих. Но что выйдет из нее теперь мне неизвестно. Я пришла сюда по таким дорогам, по которым никогда теперь не идти. Но путь мой отсюда. Я ничего не вижу. Бог знает. Голос ее замер, и она взглянула на Флоренсу с каким-то диким испугом, который быстро перешел в мрачную гордость, И вдруг все черты ее лица выразили гнев. Неукротимый гнев, готовый разразиться при первой вспышке. И между тем, как эти чувства сменялись с неуловимой быстротой, подобно струнам на дикой арфе, общее выражение гнева оставалось господствующим. И ничего похожего на нежность не обрисовывалось ее позой. Она не опустила своей головы, не заплакала и не сказала, что вся ее надежда только на Флоренсу. Напротив. Она держала голову вверх, готовая стать пред ним лицом к лицу, чтобы поразить его смертью. Да и она бы поразила, если бы в ее глазах заключалась чарующая сила. «Матушка», — сказала Флоренцо, проникнутая ужасным беспокойством, — «есть в вас какая-то перемена, страшная перемена, которая сильно тревожит меня. Позвольте мне остаться с вами». «Нет, мой друг». Мне гораздо лучше одной, и всего менее я могу остаться с тобою. Не спрашивай меня, но поверь, что все эти капризы зависят не от собственной моей воли. Поверь, что в душе я нисколько не переменилась, хотя, быть может, нам следует казаться впредь еще более отчужденными друг от друга. Прости мне, если своим присутствием я еще больше омрачила ваш мрачный дом. Я здесь лишняя тень. Мне это известно. «Не станем больше говорить об этом». «По крайней мере, мы не расстанемся, матушка!» — рыдала Флоренцо. «Мы для того и делаем это, чтобы не расстаться», — отвечала Эдит. «Не спрашивай больше». «Ступай, Флоренцо. Моя любовь и мое угрызение последуют за тобой». Они поцеловались и простились. Когда Флоренцо выходила из комнаты, Эдит воображала, что в лице этой невинной девушки ее покидает добрый ангел, услаждавший горькие минуты ее жизни. И вот теперь она опять поставлена на произвол страстей, заклеймивших своей печатью ее гордое чело. С этого часа Эдит и Флоренцо никогда не навещали друг друга. Днем они встречались редко только за столом, когда мистер Домби обедал дома. В эту пору Эдит повелительная, непреклонная, никогда не смотрела на нее и ни с кем не говорила ни слова. Когда с ними обедал Каркер, неразлучный спутник мистера Домби, во время и после его выздоровления, Эдит еще больше удалялась от скромной девушки и никаким движением не обнаруживала, что замечает ее присутствие. Как скоро никого не было подли, Эдит спешила броситься в объятия Флоренса и целовала ее с такой же нежностью, как в былые времена. Случалось, хотя довольно редко. Эдит прокрадывалась в спальню молодой девушки, покоившейся тихим сном, и, склоняясь над ее подушкой, произносила шепотом «Прощай, мой ангел». Флоренцо, не подозревавшая таких визитов, просыпалась иногда при этих словах и, казалось, чувствовала прикосновение губ на своем лице. Но реже и реже становились эти ночные посещения. Опять пустота в сердце флоренсы И опять мрачное уединение вокруг нее. Как образ отца нечувствительно сделался для нее отвлеченную мечтою, так и Эдит, разделяя судьбу всех, на кого обращались ее нежные чувства, с каждым днем становилась бесцветнее и бледнее для ее воображения. Мало-помалу она отступала от флоренсы подобно удаляющемуся духу, которого не в состоянии удержать никакая человеческая сила. Мало-помалу пропасть между ними расширялась больше и больше, становилась глубже и глубже. Мало-помалу вся сила искренности и любви, обнаруженная ею прежде, оледенела в сердитой дерзости, с какой она измеряла своим взором бездну, незримую для Флоренции. Таким образом, потеряв Эдит, Флоренция находила для себя одно только утешение — слабое, ничтожное утешение для растерзанного сердца. Теперь ее сердцу не было надобности оказывать предпочтение матери или отцу, и она могла любить их обоих с равную силой, не делая обиды никому. Теперь никто не оскорбит Флоренса своими подозрениями, и не будет больше теней на ее любящем воображении. Так она и старалась сделать. По временам и довольно часто. Она размышляла о странной перемене своей прекрасной матери, и эти мысли ее устрашали но вообще она старалась подавить в себе этот пытливый дух и с полным самоотвержением переносила свою горемычную долю. Было ясно, что ее обетованная звезда еще раз закатилась в общем мраке, которому, видно, суждено было тяготеть над злосчастным домом. Живя таким образом отчасти в мечтах, где переполненная любовь ее нежного сердца обращалась на фантастические формы и отчасти в действительном мире, где сильный прилив этого чувства не находил для себя никакого русла, Флоренса достигла, наконец, 17 лет. Задумчивая и робкая от затворнической жизни, она, однако, не утратила ни одной черты, которая служила украшением ее нежной любящей натуры. В прекрасном ее лице и во все осанке грациозно соединялись свойства девочки и взрослой женщины. Она была дитя по невинной простоте сердца и взрослая женщина по глубокой сосредоточенности чувства. Казалось, весна ее жизни неохотно уступала свое место наступавшему лету и покрывала новыми цветами созревшие плоды. Но в ее звучном голосе, кротких глазах, иногда в каком-то странном эфирном свете, который, казалось, покоился над ее головой, и, наконец, в самой ее красоте, всегда проникнутой грустным меланхолическим отпечатком. Было такое же чудное выражение, какое некогда замечали в маленьком Павле. И по этому поводу на кухонном парламенте перешептывались очень многозначительно и кивали головами. И кушали, и пили вознаменование теснейшего дружественного союза. Этот наблюдательный сейм имел полную волю говорить о мистере и миссис Домби и о мистере Каркере, который, по-видимому, был посредником, старавшимся водворить между ними мир и тишину. Но без успеха. Все и каждый оплакивали такое безотрадное положение. И все вообще единогласно полагали, что миссис Пипчин принимала здесь большое участие. Ибо, как всему свету известно, Пипчин старуха беспокойная, и нахальство ее выходит из границ. Словом, почтенные сочлены кухонного сейма были очень рады такому неистащимому предмету для совещаний, столь пользительных и душе, и телу. Что касается до посторонних наблюдателей, приходивших по временам в этот чертог, все вообще были того мнения, что мистер и миссис Домби так себе ничего, супруги как супруги, и больше ничего не думали о них. Молодая шестидесятилетняя дама с горбиком на спине После смерти миссис Кьютон прекратила на некоторое время свои визиты и рассказывала своим кротким приятельницам, что она не может думать об этой семье, не представляя в то же время катафалков, могильных памятников и других подобных ужасов. А впрочем, когда потом возобновились ее визиты, она ничего дурного не находила. Кроме лишь того, что у мистера Домби слишком много печатей на часовой цепочке. Флоренса, по ее замечаниям, была девушкой с норовым но все-таки не то, чтобы что-нибудь этак такое. Хотя не мешало бы иметь ей талию покруглее. Другие, навещавшие негацианта только в торжественных случаях, едва знали, кто была Флоренса, и, вратясь домой, обыкновенно говорили. «Вот что! Так это мисс Домби сидела в уголку? Она мила, только уж слишком задумчива и, кажется, слабой комплекцией». От всех этих толков Флоренсе, разумеется, было ни лучше, ни хуже. Приближался торжественный день, когда ее батюшка и матушка должны были праздновать свою свадьбу. В первый год праздник не состоялся по случаю паралича миссис Кьютон. Накануне этого дня Флоренса села за обеденный стол с особенной неловкостью, доходившей до испуга. Единственным поводом к этому было выражение лица ее отца, оледенившего ее своим взглядом, и присутствие мистера Каркера, который в этот день почему-то был для нее особенно неприятен. Эдит была в богатом и пышном наряде, потому что она и мистер Домби были в тот вечер приглашены на какое-то большое собрание и обедали очень поздно. Уже все сидели за столом, когда она появилась в зале. Мистер Каркер встал и поспешил подать ей руку, чтобы довести ее до места прекрасная и блистательная, как всегда. Она, однако, не могла скрыть на своем лице чего-то вроде безнадежной тоски и вместе упорной решимости, удалявшей ее от флоренции и от всего мира. Однако флоренса заметила на мгновение луч нежности в ее глазах, когда они обратились к ней, как будто отыскивая на милом лице успокоение после неприятных впечатлений, произведенных ненавистными предметами. Почти никакого разговора за столом. Флоренсе послышалось, будто бы отец заговорил с Каркером о коммерческих делах, и будто Каркер что-то отвечал вкратчивым голосом. Но она не обращала внимания на их слова и только желала, чтобы обед кончился поскорее. Когда на стол поставили десерт и слуги удалились из столовой, мистер Домби крякнул два-три раза таким способом, который не предвещал ничего доброго и повёл следующий разговор. Вы полагаю, знаете, миссис Домби, что к завтрашнему обеду приглашены гости, и ключнице отданы приказания, соответствующие случаю. Я не обедаю дома, отвечала Эдит. Гостей немного, продолжал мистер Домби, притворяясь не слыхавшим ответа. Особ 12 или 14. Моя сестра, майор Бакстик, и еще кое-кто. Вы знаете их всех. «Я не обедаю дома», — повторила Эдит. «Как бы ни были, миссис Домби, сомнительны причины, заставляющие меня праздновать этот день, посвященный известному воспоминанию». Величественно продолжал мистер Домби, как будто ему ничего не было сказано. «Однако здесь, как и во всем, есть приличия, которые должны быть строго соблюдаемы перед светом. Если вы, миссис Домби, не имеете никакого уважения к себе самой...» Не имею никакого, мистер Домби. «Сударыня!» — вскричал мистер Домби, ударив рукой по столу. «Угодно ли вам меня слушать? Я говорю, если вы не имеете никакого уважения к себе самой!» А я отвечаю, «Никакого, мистер Домби!» Он взглянул на нее, но лицо к нему обращенное не изменилось бы от рокового глаза самой смерти. «Каркер!» — сказал мистер Домби, обращаясь к этому джентльмену. — Так как в предшествовавших случаях вы служили для меня средством сообщения с миссис Домби, и так как я привык соблюдать приличие в отношении, по крайней мере, к моему собственному лицу, то по всем этим причинам, Каркер, я намерен и теперь просить вас об одолжении довести до сведения миссис Домби, что если она не имеет никакого уважения к себе самой, то я имею некоторое уважение к себе самому и, следовательно, требую, чтобы распоряжения, сделанные на завтрашний день, состоялись во всей силе. Скажите, сэр, вашему верховному владыке, что я намерена объясниться с ним после и без свидетелей. Каркер может избавить себя от сообщения мне таких поручений, потому что ему известны причины, препятствующие мне соглашаться на ваши условия. Говоря это, мистер Домби заметил, что глаза его жены обращены на какой-то предмет. «Здесь ваша дочь, сэр», — сказала Эдит. «Пусть она останется здесь», — отвечал мистер Домби. «Моя дочь, сударыня», — продолжал он. Эдит остановила его таким голосом, который, хотя не повысился ни одной нотой, но был так ясен, выразителен и силен, что его не могли бы заглушить и громовые удары. «Я хочу, — говорю я, — объясниться с вами наедине». «Обратите на это внимание, если вы не сошли с ума». «Я имею, с сударыня, полную власть говорить с вами, где хочу и когда хочу. Моё настоящее намерение — объясниться с вами здесь же и сию минуту». Она встала, как бы намереваясь выйти из залы. Однако села опять и, взглянув на него с наружным спокойствием, сказала тем же голосом. «Говорите». Я должен сначала сказать вам, милостивая государыня, что ваши манеры принимают какой-то угрожающий вид. Это вам вовсе не пристало. Она захохотала. И с этим хохотом затряслись и задрожали бриллианты в ее волосах. Драгоценные камни в известных сказках становятся бледными, как скоро их хозяин подвергается опасности. Будь это сказочные бриллианты, лучи света сбежали бы с них в эту минуту и они потемнели бы, как свинец. Каркер слушал с глазами, опущенными в землю. «Что касается моей дочери, сударыня», сказал мистер Домби, продолжая нить разговора. «Ее обязанности в отношении ко мне такого рода, что ей необходимо заранее знать, каких поступков должна остерегаться. В этом отношении вы теперь для нее назидательный пример, и я хочу, чтобы она им воспользовалась». говорите, «Я не останавливаю вас», — отвечала Эдит, как будто приросшая к месту, так что самый голос и глаза ее остались неподвижны. «Я не тронусь с места и не произнесу ни слова, если бы даже эта комната загорелась». Мистер Домби саркастически кивнул головой, как будто благодаря за обещанное внимание, и продолжал свою речь, но уже не с такой твердостью, как прежде. Живое беспокойство Эдит в отношении к Флоренсе и совершенное равнодушие к нему самому и к его Верховному суду были глубокой раной для его гордой души. Миссис Домби, я полагаю, что не будет никакого противоречия обязанностям или нравственности моей дочери, если она узнает, что высокомерие и гордость бывают в известных случаях пороками, которые достойны осуждения, и которые должны быть искореняемы всеми зависящими от нас средствами. Особенно, я полагаю, неуместны эти свойства, если с ними соединяется неблагодарность за удовлетворенный интерес и честолюбивые виды. А мне кажется, миссис Домби, что интерес и честолюбие входили в ваши расчеты, когда вы собирались занять настоящее место при этом столе. Вперед, вперед, вперед! я не тронусь с места и не скажу ни слова, хотя бы загорелся весь этот дом. В порядке вещей миссис Домби, что вам неприятно слышать при других эти горькие истины. Хотя я не понимаю, почему некоторые особы. здесь он бросил пасмурный взгляд на Флоренсу. Могут придать им большую силу и важность, нежели я сам, до да кого они касаются строжайшим образом. В порядке вещей вам неприятно слышать в присутствии свидетелей, что в натуре вашей кроется дух сопротивления и буйства, который, к великому моему неудовольствию, я замечал в вас еще прежде вашего замужества, когда вы оспаривали мнение покойной вашей матушки. Вы должны, миссис Домби, справиться в этом отношении совершеннейшим образом. Средство в ваших руках. И вам стоит только захотеть, чтобы явиться во всех отношениях дамой, достойной имени, которое вы носите. Я отнюдь не забыл, начав это объяснение, что дочь моя здесь, миссис Домби. Не забывайте и вы, что завтра у нас будут гости, которых вы должны принять приличным образом, как леди, заслуживающая уважения по своему высокому положению в свете. Итак, начала Эдит. Недовольно вам знать, что происходило между мной и вами. Недовольно, что вы можете смотреть на него. Она указала на Каркера который все еще слушал с глазами, опущенными в землю. И вместе с ним припоминать обиды, которым вы меня подвергаете. Недовольна, что вы можете смотреть на нее? Здесь она указала на Флоренсу, и рука ее на этот раз затрепетала. И думать в то же время об адской муке, которую я испытываю от вас постоянно, каждый день и каждый час. Недовольна, что этот день из всех дней в году памятен для меня по этой демонской борьбе, от которой я желала бы отправиться на тот свет. «Всего этого тебе недовольно, гордый безумец. К этому ты прибавляешь последнюю низость, делая ее свидетельницей бездны, в которую я упала, когда ты знаешь, что для ее спокойствия я пожертвовала единственным благородным и нежным чувством, привязывавшим меня к жизни, когда тебе известно, что я хотела бы теперь ради нее, если бы могла. Но я не могу, моя душа слишком гнушается тебя. Хотела бы, говорю, совершенно подчиниться твоей воле и сделаться твоей безответной рабой. Как мало мистер Домби был подготовлен к таким возражениям. Его неприязнь, никогда не погасавшая, достигла теперь от этих слов последней степени своего развития. Как? Неужели и теперь, на этой трудной дороге жизни, Отверженная дочь еще раз будет для него камнем преткновения. Какой сверхъестественной силой покорила она эту неукротимую женщину, которая окончательно вырывается из собственных его рук? Неужели здесь, подле этой женщины, она значит все? Между тем, как он, всемогущий мистер Домби, не значит ничего. Он обернулся к Флоренции, как будто она произнесла эти слова и приказал ей оставить комнату. Флоренса повиновалась. Ее рыдания при выходе из комнаты не расшевелили ожесточенного сердца. «Я понимаю, сударыня!» сказал мистер Домби, побагровев от сильного волнения. «Почему и вследствие чего ваши нежные наклонности обратились к этому предмету? Но, к счастью, вас предупредили миссис Домби». И теперь ваша чувствительность не найдет более удобного канала. «Тем хуже для тебя», — отвечала Эдит, не изменяя ни голоса, ни своей позы. Мистер Домби сделал судорожное движение. «Да, что дурно для меня», — продолжала она, — «то в двадцать миллионов раз хуже для тебя. Заметь это хорошенько, если ты что-нибудь способен замечать». Бриллиантовая дуга, украшавшая ее волосы, заблестела и заискрилась, подобно звездному мосту. Это ничего. Бриллиантам следовало бы потускнеть, если бы им суждено было подавать зловещие сигналы. Каркер все еще сидел и слушал с глазами, опущенными в землю. «Миссис Домби!» Сказал мистер Домби, принимая по возможности самую величественную позу. Вы рассчитали на дурное средство для приобретения моей благосклонности. Таким поведением вы не заставите меня отказаться от своих распоряжений. Такое поведение — одно только истинное поведение, хотя оно слабо выражает мои чувства. Но если бы я видела, что этим способом можно приобрести вашу благосклонность, я бы не позволила себе употребить его ни за какие блага в свете. Можете быть спокойны, сэр. Я не сделаю того, о чем вы просите. Я не привык просить миссис Домби. Я повелеваю. Ни завтра, ни послезавтра, ни через двадцать лет, мистер Домби, я не намерена занимать назначаемых мне мест. Ни для кого я не намерена быть вывеской, как покорная раба, которую вы купили тогда-то и за столько-то. Я очень помню день моей свадьбы. Постыдный, позорный день иметь уважение к самой себе, соблюдать принятые приличия. Зачем? Для чего? Ты сделал все, чтобы уничтожить в моих глазах всякое самоуважение и всевозможные приличия. Каркер, — сказал мистер Домби, нахмурив брови. Миссис Домби до того во всем этом забывает себя и меня и ставит меня в положение, столь неприличное моему характеру, что я вынужден окончить немедленно этот неестественный ход вещей. — Так разорвите же цепь, которая меня связывает с вами. Позвольте мне идти. «Сударыня — Сударыня! — воскликнул мистер Домби. — Освободите меня! Пустите меня! Пустите меня! — Сударыня! Миссис Домби! — Скажите ему, сэр! — продолжала Эдит, обратив на Каркера свое гордое лицо. «Скажите, что я желаю развода, что разводу давно следовало быть между нами, что я предлагаю ему развод. Скажите, что я заранее соглашаюсь на все его условия и требую только, чтобы формальности были окончены как можно скорее». «Боже небесный, миссис Домби!» — воскликнул супруг, проникнутый необыкновенным изумлением. «С чего вы взяли, что я могу слушать такие вещи? Знаете ли вы, что я представляю?» «Слыхали ли вы когда о Домби и сыне? И люди станут говорить, что Домби... Домби развелся с женою, и толпа станет рассуждать о мистере Домби и его делах? Неужели вы серьезно думаете, миссис Домби, что я позволю помыкать моим именем на всех площадях и переулках? Фии, сударыня, как не стыдно! Да это такая нелепость! Такая нелепость!» Мистер Домби решительно захохотал. Но не так, как она. Лучше бы ей умереть, чем разразиться таким хохотом в ответ на слова своего супруга. Лучше бы ему умереть, чем сидеть здесь в таком великолепии и слушать хохот своей супруги. Безумцы. Лучше бы вам обоим броситься в воду, чем заковывать себя в ненавистные кандалы. Нет, миссис Домби. Продолжал мистер Домби. — Нет, сударыня. Нечего и думать о разводе между нами. Советую вам выбросить из головы эти сумасбродные мысли и возвратиться к своему долгу. Теперь, Каркер, с вами пару слов. Каркер, сидевший во все это время и слушавший с глубокомысленным вниманием, поднял теперь свои глаза, заблиставшие необыкновенным светом. — Пару слов, Каркер. Теперь, когда мы зашли так далеко... Потрудитесь довести до сведения миссис Домби, что я не привык в своей жизни встречать противоречия от кого бы то ни было, и всего менее от особ, которые по своему положению и по своим отношениям к моему дому обязаны мне беспрекословным повиновением. Обхождение с моей дочерью и употребление из нее, сделанные вопреки моей воле, нелепы и чудовищны до последней крайности. Я не знаю и не хочу знать, находится ли моя дочь в действительном согласии с миссис Домби. Но после того, что миссис Домби говорила сегодня, и что моя дочь слышала, я должен просить вас, Каркер, довести до ясного и точного сведения этой дамы, что если она еще раз осмелится в моем доме повторить сцену раздора, то я принужден буду думать, что ответственность в этом деле равномерно падает и на мою дочь» которая, следовательно, подвергнется заслуженному гневу и строгим выговорам с моей стороны. Миссис Домби спрашивала, довольна ли она наделала сумасбродств своим поведением. Можете отвечать ей, что еще недовольна. «Остановитесь!» — воскликнул Каркер, перебивая своего властелина. «Остановитесь, ради Бога! Как не мучительно теперь мое положение, и как не ужасна одна мысль о противоречии вам!» «Однако, сэр, я вас всепокорнейше прошу, умоляю вас пересмотреть еще раз ваше собственное мнение о разводе. Я знаю, как он несовместим с вашим высоким положением в свете и очень хорошо понимаю решительный смысл ваших слов, когда вы даете знать миссис Домби, что одна только смерть может разлучить вас. Смерть и ничего больше!» Последние слова мистер Каркер произносил медленно и внятно. И при этом свет из его глаз падал прямо на лицо Эдит. «Но если вы глубже вникнете в то обстоятельство...» — продолжал он. «Что миссис Домби, как вы сказали, своим присутствием здесь не только делает из вашего дома сцену беспрестанных раздоров, но компрометирует вместе с тем и мисс Домби, подвергая ее опасности каждый день заслужить вашу опалу. Кто не знает о вашей решительности?» то неужели вы не согласитесь освободить вашу супругу от этого беспрестанного раздражения и вместе от убийственного сознания, что она, против своей воли, отравляет счастье других? Не будет ли это значить, я не говорю этого утвердительно, а только в виде предположения, что вы решаетесь принести миссис Домби в жертву общественным приличиям, от нарушения которых компрометируется ваше положение? И опять свет из его глаз упал на ее лицо когда она неподвижно смотрела на своего супруга. Теперь на ее щеках обрисовалась какая-то необыкновенная и даже страшная улыбка. «Каркер!» — сказал мистер Домби, презрительно нахмурив брови и таким решительным тоном, который исключал всякую возможность противоречия. «Каркер, вы ошибаетесь в своем положении, осмеливаясь предлагать советы, где их не требуют» и вы ошибаетесь к великому моему изумлению в самом характере ваших советов. Больше я ничего не имею сказать. Это, быть может, вы, сэр, не поняли вашего положения, удостаивая меня доверенности в переговорах, которые мы ведем здесь относительно...» При этом Каркер указал на миссис Домби. «Совсем нет, сэр, совсем нет!» Гордо возразил мистер Домби. «Вы были здесь употреблены?» — Как ваш подчиненный, для унижения миссис Домби, я и забыл. — О да, вы в совершенстве понимали ваше положение. Прошу извинить. Он поклонился мистеру Домби с видом уважения, очень дурно согласовывавшегося с его словами, которые, впрочем, были произнесены с достодолжным смиренномудрием. Затем голова его обратилась к миссис Домби, и, казалось, с этой минуты он впился в нее своим тигровым взором. Лучше бы подурнеть ей до отвратительного безобразия, или просто умереть, чем стоять с такой улыбкой на лице в падшем величии гордости и красоты. Она подняла свою руку к тиаре драгоценных камней, сиявших на ее голове, и, сорвав ее с такой силой, от которой развеялись и рассыпались по плечам ее черные волосы, бросила камни на пол. Она сорвала с каждой руки бриллиантовые браслеты, и с яростью придавила их ногами. Потом, не говоря ни слова и не стараясь подавить своей страшной улыбки, она еще раз взглянула на мистера Домби и вышла из дверей. Из того, что слышала Флоренса, оставаясь в комнате, она знала теперь, что Эдит еще любила ее, что она терпела из-за нее и приносила страшную жертву, чтобы не нарушить ее спокойствие. Обо всем этом она не стала бы ей говорить, чтобы не компрометировать отца. Но, тем не менее, она желала заключить ее в свои нежные объятия и этим безмолвным способом уверить ее, что все чувствует и понимает. Ее отец в этот вечер уехал со двора один. И Флоренцо, тотчас после его отъезда, отправилась по всем комнатам, чтобы встретиться с Эдит. Но без успеха. Эдит была на своей половине, куда Флоренса не входила уже давно, и теперь не смела идти из опасения подать для нее повод к новому беспокойству. Перед отправлением в постель она еще раз начала переходить из одной комнаты в другую, не останавливаясь нигде. Проходя по галерее выходившей на лестницу, которая освещалась только в чрезвычайных случаях, она увидела через отверстие фигуру человека, тихонько спускавшегося вниз, по лестничным ступеням. Думая, что это ее отец, она остановилась в темноте подаркой, через которую проходило отверстие, и с трепетом продолжала смотреть. Но это был мистер Каркер, который шел один по направлению к швейцарской. Ни один слуга не провожал его, и звон колокольчика не возвещал о его уходе. Он спокойно сошел вниз, Сам отворил дверь и прокрался на улицу без всякого шуму. Проникнутая непобедимым отвращением к этому человеку, Флоренса дрожала с головы до ног, и кровь ее, казалось, застывала от внутреннего холода. Не смея дышать и едва передвигая ноги, она кое-как доплелась до своей спальни и заперла дверь. Но даже здесь, в своей комнате, запертая вместе с диогеном, Она чувствовала невыразимый ужас, как будто над ее головой висел кинжал, готовый поразить ее при малейшем движении. Полувидения, полугрезы промучили ее всю ночь. Встав поутру с тяжелой головой и тяжелыми воспоминаниями о домашних бедах, она опять стала искать Эдит по всем комнатам и проходила таким образом все утро. Но Эдит опять оставалась на своей половине, и флоренса, ничего не узнала о ней. Услыхав, однако, что предполагаемый обед отменен, Флоренса рассчитала, что ее прекрасная мама к вечеру, вероятно, отправится в гости, как она говорила, и потому решилась ждать ее около галереи, чтобы встретиться с нею на лестнице. К вечеру она услыхала из своей засады чьи-то шаги на лестнице и не сомневалась, что это Эдит. И точно, ей удалось наконец встретить ее. Но как описать изумление и ужас Флоренце, когда при взгляде на нее Эдит вскрикнула и быстро отпрянула назад? «Не подходи ко мне! Дальше! Дальше от меня! Прочь с дороги!» «Матушка, милая матушка!» «Не называй меня этим именем! Не говори со мною! Не смотри на меня!» Однако Флоренса с громким плачем и распростёртыми объятиями хотела броситься к ней. «Не шагу дальше!» Грозно вскрикнула Эдит. — Прочь от меня! Прочь, говорю тебе! Когда Флоренса остановилась в остолбенении перед ее взволнованным лицом и блуждающими глазами, она заметила, как будто во сне, что Эдит прижала свою голову руками, затрепетала всеми членами и, прислонившись к перилам, вдруг прошмыгнула мимо нее с быстротой у кошки, спрыгнула через несколько ступеней и побежала к дверям, ни разу не оглянувшись назад. Флоренса упала в обморок, и через несколько минут ее отыскала на лестнице, кажется, миссис пипчин Больше она ничего не знала до тех пор, пока опомнилась в своей комнате на постели. Возле нее стояли слуги и миссис пипчин «Где матушка?» — был ее первый вопрос. «Уехала на обед», — отвечала миссис пипчин «А батюшка?» Мистер Домби в своем кабинете. И вы, мисс Домби, всего лучше сделаете, если скинете ваше платье и сейчас же ляжете в постель. Этим способом содержательница воспитательно-образовательного заведения имела обыкновение врачевать всякие жалобы капризных детей, особенно если они отказывались спать. Случалось в Брайтонском замке, непослушные ребята отправлялись на сон грядущий в 10 часов утра. Не обещая беспрекословного повиновения, Флоренция изъявила желание успокоиться и отделалась кое-как от усердного надзора миссис пипчин и ее служителей. Оставшись одна, она принялась думать о том, что случилось на лестнице. Сперва с некоторым сомнением в действительности этой сцены, потом со слезами и, наконец, с неописуемым ужасом, как будто представшая будущность грозила ей страшными бедами. Она решилась сидеть в своей комнате, не смыкая глаз, до возвращения Эдит. И потом или объясниться с нею, если можно, или, по крайней мере, увериться собственными глазами, что она возвратилась благополучно. Как и для чего образовалась в ней эта странная решимость, Флоренса сама не знала и не смела анализировать своих неопределенных догадок. Она знала только одно — что до возвращения Эдит не будет более покоя для ее страждущей головы и взволнованного сердца. Вечерело. Темнело. Уже ночь. Уже полночь. Нет, Эдит. Флоренса не могла ни читать, ни спокойно сидеть на одном месте. Она ходила взад и вперед по своей комнате, отворяла дверь, гуляла по галерее, опять входила в спальню, открывала окно, Смотрела на опустелую улицу, прислушивалась к завывающему ветру и к дождевым каплям, садилась перед камином и наблюдала игру пламени, вставала опять и наблюдала луну, плывущую подобно кораблю через море облаков. Весь дом давно покоился в глубоком сне, кроме двух лакеев, которые дожидались в швейцарской приезда барыни. Час. Запоздавшие экипажи останавливались перед подъездами ближайших домов, или проносились мимо. Ночная тишина изредка прерывалась отдаленным стуком или зловещим завыванием ветра. Два часа. Нет, edit Флоренса, более взволнованная, опять прошлась по комнате и опять вышла на галерею. Она наблюдала темную ночь со слезами на глазах, которые были теперь под стать к дождевым каплям на стекле. На небе была тревога между облаками, вовсе не похожая на спокойствие земли. Три часа. В камине на углях шевелились и трещали какие-то чудные страшилища. Эдит нет, как нет. Более и более взволнованная, Флоренса ходила по комнате, ходила по галерее и смотрела на луну, похожую теперь на бледного беглеца, скрывавшего свое преступное лицо. 4 часа. Пять. Эдит Нет как нет. Но теперь в доме из-под поднимался осторожный шелест. И Флоренса слышала, как собирались будить миссис пипчин, как она встала, оделась и отправилась в комнату ее отца. Спустившись потихоньку вниз по лестнице и замечая, что происходило вокруг, она видела, как ее отец вышел из кабинета в утреннем платье. И как он задрожал, когда сказали, что его жена еще не воротилась из гостей. Он послал в конюшню осведомиться, там ли кучер. А сам между тем поспешил одеться на скорую руку. флоренса все это видела. Скоро посланный воротился и привел с собою кучера, который сказал, что он был дома с 10 часов и давно уже спал на своей постели. Он отвез барыню в ее старый дом на Брук-стрите, где ее встретил мистер Каркер, который, то есть мистер Каркер, сказал ему, то есть кучеру, что барыне карета больше не нужна для возвращения домой, и отпустил его, давший ему наводку два шиллинга и шесть пенсов. «Добрый барин!» Флоренцо видела, как отец ее побледнел, и слышала, как он приказывал дрожащим голосом позвать к нему горничную миссис Домби. Весь дом теперь всполошился, и все живое было на ногах. Явилась горничная. Бледная, растрепанная, городившая какую-то околесицу, в которой едва могли добраться толку. Она сказала, что одела барыню очень рано. Часа этак за до ее отъезда. Потом барыня приказала ей уйти и не показывать глаз до другого дня. — Я только что сейчас, — продолжала девушка, — хотела идти на барынину половину, но... — Ну? Ну? Что же там такое? Ну? Ну? Эти восклицания принадлежали мистеру Домби, который был теперь как помешанный. Флоренцо все это слышала. Но уборная барыня заперта, и ключ вынут из замка. Мистер Домби схватил свечу, забытую кем-то на полу, и побежал по лестнице вверх с такой поспешностью, что Флоренцо едва успела посторониться. Она слышала потом, с какой яростью отец ее начал разбивать дверь и руками, и ногами. Бедная девушка сама теперь была как помешанная. Она опрометью бросилась в свою собственную комнату, вцепившись руками в свои растрепанные волосы. Когда дверь уступила отчаянным усилием своего хозяина, мистер Домби ворвался и... Но никто не знал и не видел, что нашел мистер Домби в будуаре своей супруги. На полу дорогими блестящими массами валялись ее платья, шляпы, ленты, браслеты. Драгоценные каменья, все, что ей было куплено, подарено и что она носила со времени своего замужества. Такова была комната, где некогда он надеялся подчинить своей власти эту неукротимую женщину, удостоенную высокого титула его супруги. Такова была комната, где некогда в безмолвном изумлении он видел гордую руку, указывавшую ему на дверь. Собственными руками мистер Домби уложил все это в шкафы и запер их с отчаянным неистовством, от которого задребезжали стекла. Продолжая далее ревизовать ненавистный будуар, он увидел на столе несколько бумаг. То были свадебный контракт, заключенный перед их венчанием, и письмо. Мистер Домби прочел, что она ушла. Мистер Домби прочел, что он был обесчещен. Мистер Домби прочел, что она убежала в день празднования свадьбы с человеком, которого он выбрал для ее унижения. Он опрометью бросился из комнаты и из дому с бешенную мыслью захватить ее на месте, откуда она взята. Флоренцо, сама не зная, что делает, надела шляпку и шаль в смутном намерении отыскать на улице Эдит и, бросившись в ее объятия, привести назад домой. Но когда она выскочила на лестницу и увидела испуганных слуг, бегавших со свечами взад и вперед, и робко сторонившихся ее отца, когда он проходил мимо. Бедная девушка сознала чувство собственного своего бессилия и, скрывшись в одной из великолепных комнат, почувствовала, что ее сердце готово надорваться от печали. Сострадание к отцу было первым ясно сознаваемым чувством, устоявшим против потока, сокрушавшей ее скорби. Ее нежная натура обратилась к нему в день его несчастья с такой пылкостью и верностью, как будто в свои счастливые дни он олицетворял для нее ту идею, которая постепенно становилась темнее и темнее. Она еще не понимала и не могла понять всей обширности его несчастья. Но тем не менее, он был в ее глазах отверженным страдальцем, и ее любящее сердце опять устремилось к нему с новой силой. Недолго пропадал мистер Домби. Флоренцо еще не перестала плакать и предаваться горьким думам о несчастье отца, как шаги его опять послышались внизу. Он приказал слугам приняться за свои обыкновенные занятия и отправился в свой кабинет, где начал ходить взад и вперед такими тяжелыми шагами, что Флоренцо могла слышать каждое движение. Уступая единственно влечению своего сердца, Флоренса, робкая во всякое другое время, но смелая в этот день страшного злополучия, поспешно сошла вниз, одетая кое-как в свое вечернее платье. В этот роковой час она не помнила и не хотела помнить прошедших оскорблений. Лишь только она переступила порог гостиной, отец вышел из своего кабинета. Она поспешила к нему с распростертыми руками и с криком «О, папа, милый папа!» Хотела обнять его за шею. И обняла бы. Но отец в бешенстве поднял свою руку и... И ударил ее с такой силой, что бедная девушка зашаталась и чуть не упала на мраморный пол. Занося этот удар, мистер Домби сказал, чем была Эдит. И велел своей дочери следовать за ней, так как они обе всегда были в заговоре. Она не упала к его ногам не закрыла своих глаз трепещущими руками, не заплакала, не произнесла ни одной жалобы. Но она взглянула на него, и крик отчаяния вырвался из ее груди, ибо при этом взгляде она увидела, что он окончательно уничтожил ту любимую идею, которую она питала в своей душе, несмотря на его решительное отвращение к себе. Она увидела его жестокость, пренебрежение и ненависть, господствовавшую над всеми его чувствами. Она увидела, что нет для нее отца на этом свете. И отверженная сирота, она побежала из дому мистера Домби.